«Они же золотые!» — с удивлением заметил Карамон. Пирогас утвердительно кивнул. «Скорее масло остановит нож, чем эти штуки помогут в нормальном бою!» Карамон ощупывал доспехи. «А нагрудники? Любой меч рассечет их без труда!» «Да!» — Пирогас неестественно рассмеялся. «Как ты сам видишь, лучше сражаться голым, чем в этих доспехах!» «Стало быть, мне не о чем волноваться!» Вытаскивая из корзины кожаную набедренную повязку, хмуро заметил Карамон. Повязку также богато украшали золотые пластинки, но она была такой узкой, что не скрывала почти ничего из того, что должна была скрывать. Когда Карамон наконец оделся, даже Кендер не мог смотреть на него без чувства некоторой неловкости. Пирогас уже собрался уходить, когда Карамон остановил его на пороге. «Лучше скажи мне все сразу, друг», — попросил он. «Если, конечно, ты все еще мой друг». Пирогас пристально посмотрел на Карамона и пожал плечами. «Я думал, ты уже догадался. Мы используем заточенные мечи». Конечно, при выпадах они проваливаются в рукоятку, но при рубящих ударах он прищурился. Словом, бывает, что кровь течет по-настоящему, поэтому мы стараемся поменьше рубить. «Ты хочешь сказать, что на арене можно получить настоящую рану?» – переспросил Карамон. «Значит, и я могу кого-нибудь ранить? Тебя, Кири, Рольфа, Варвара? Что еще может произойти? О чем еще ты не сказал мне, друг?» От волнения и гнева Карамон почти кричал, но пирогас по-прежнему оставался холоден. «Как ты считаешь, откуда у меня эти шрамы?» – спросил он. «Думаешь, я в детстве выпал из бели или меня кошка поцарапала?» «Ладно, когда-нибудь ты все поймешь. Сейчас у меня нет времени на объяснение. Просто доверяй нам, мне и Киири. Следуй за нами и держись поближе. В первую очередь остерегайся минотавров, они рабы собственной свирепости. Никакой хозяин никакой король-жрец им не указ. Да, они согласились подчиняться правилам, но лишь из боязни, что их отправят назад, на Митрос. А зрители, зрители их любят». Трибуны ликуют, когда минотавры устраивают кому-нибудь небольшое кровопускание. А если кто-то из них почует кровь, он уже не может управлять собой. «Убирайся!» — прорычал Карамон. Пирогас некоторое время молча смотрел на него, потом повернулся и пошел прочь. В коридоре он, однако, остановился и, держась за ручку двери, сурово сказал. «Послушай, друг, шрамы, которые я получил на арене, это мои награды, мои знаки отличия». «Каждый из них для меня дороже, чем для рыцаря новая пара шпор, полученная из рук главы Ордена за доблесть. Это единственная награда, которую нам удается получить за свое геройство. На арене свои законы чести Карамон, и они не имеют ничего общего с законами чести всех этих рыцарей и благородных господ, что сидят на трибунах и смотрят, как мы, рабы, пускаем друг другу кровь ради их удовольствия. У нас особая честь, именно она помогает нам выжить». Пирогас замолчал. Может быть, он сказал бы что-то еще, но Карамон упорно смотрел в пол, отказываясь замечать его присутствие и никак не реагируя на его слова. «У тебя есть еще пять минут», — сказал в конце концов Пирогас и в сердцах хлопнул дверью. Тасу очень хотелось высказаться, но он только взглянул на лицо Карамона и понял, сейчас не время. «Если идешь в бой с мрачным настроением, то обязательно заработаешь дырку, сквозь которую оно улетучится». Карамон никак не мог вспомнить, кто из старых военачальников сказал это, однако по личному опыту знал, насколько это верно. «В бою твоя жизнь во многом зависит от того, насколько надежно прикрывают тебя твои товарищи. Перед боем все ссоры и споры необходимо улаживать». Карамон никогда не относился к тем, кто подолгу лелеет обиду. Как правило, ни к чему хорошему это не приводило. Поэтому ему было легко перед самым выходом на арену пожать пирогасу руку. Пирогас с готовностью принял его извинения, а Киири, которая наверняка слышала о происшедшем от чернокожего гладиатора, одобрительно улыбнулась. К тому же при виде его нового наряда в зеленых глазах Киири вспыхнуло такое неподдельное восхищение, что Карамон невольно зарделся. Как бы там ни было, перед боем его настроение значительно улучшилось. Втроем они стояли в коридоре, проходящем под ареной, и готовились к своему выходу. Вместе с ними дожидались сигналы и остальные гладиаторы, участвующие в сегодняшних играх — Рольф, Варвар и Рыжий Минотавр. Над головой у них раздавались приглушенные вопли толпы, и Карамон всякий раз вытягивал шею, стараясь рассмотреть, что творится у выхода. Ему хотелось, чтобы все поскорее началось. Насколько он помнил, никогда прежде он не волновался так сильно, даже перед настоящей битвой. Другие гладиаторы тоже изрядно нервничали. Это проявлялось в смехе Киири, звучащем сейчас намного пронзительнее и обычного, а также в струйках пота, которые медленно ползли по неподвижному, словно вырезанному из черного дерева лицу Пирогаса. Однако это было нормальное, здоровое волнение, вызванное нетерпеливым ожиданием события. Неожиданно для себя Карамон понял, что и он сам тоже, дожидаясь этой схватки, с азартом предвкушает упоение боя. «Арак назвал наши имена», — наконец сказала Киири. Она, Пирогас и Карамон шагнули вперед, к выходу. Гном решил, что раз эта троица хорошо сработалась на тренировках, значит и на арену можно выпустить их в этом составе. К тому же он надеялся, что двое профессионалов сумеют исправить возможные ошибки Карамона. Первое, что почувствовал Карамон, выйдя из полутемного коридора, была волна оглушительного шума. Она налетала на него громом аплодисментов, градом приветственных криков, и ему показалось сначала, будто весь этот шум обрушивается прямо с ясного солнечного неба. От этого невозможного шума он едва не растерялся, Ставшая к этому времени знакомая арена, на которой он ежедневно тренировался в течение нескольких месяцев, внезапно показалась ему чужой. Взгляд его испуганно метнулся на трибуны, однако это не принесло ему облегчения. Карамон привык видеть их пустыми, но сегодня на стадионе собралась многотысячная толпа. Все зрители, во всяком случае так ему казалось, кричали, топали ногами и били в ладоши. Перед глазами Карамона поплыли яркие пятна. То были весело трепещущие на ветру стяги, возвещающие начало игр, вымпилые шелковые штандарты из старской знати, а также скромные флажки разносчиков, которые торговали сватков всякой всячины, начиная от охлажденного фруктового сока и кончая арбианским чаем, в зависимости от погоды и времени суток. Все это двигалось, шевелилось и сверкало на солнце, от отчего Карамон почувствовал головокружение и подступающую горву тошноту. Прохладная рука Кири, опустившаяся на его плечо, привела Карамона в чувство. Обернувшись, он увидел ее улыбку и успокоился. За спиной Кири он разглядел знакомую арену, пирогаса и других гладиаторов, которые вышли на ринг вместе с ними. Совладав со своей растерянностью, Карамон сосредоточился на предстоящем бое. «Думай о деле», — сурово приказал он себе. «Если ты хоть что-то сделаешь не так, как отрабатывал на тренировках, ты не только сам будешь выглядеть дураком, но и невзначай кого-нибудь поранишь». Карамон помнил, как долго возилась с ним Киери, разучивая технику колющих ударов. Теперь он знал, почему. Взяв себя в руки, Карамон занял отведенное ему место и стал дожидаться начала. Отчего-то арена выглядела полузнакомой, и сначала Карамон никак не мог понять, в чем тут дело. Только потом он сообразил, что гном не только заставил гладиаторов надеть парадные боевые костюмы, но и празднично украсил арену. Помосты с опилками, на которых Карамон тренировался изо дня в день, были затянуты тканью символами четырех сторон света. Вокруг них повалили и чадили раскаленные угли, кипело и булькало в огромных котлах масло. Четыре помоста соединялись между собой узкими деревянными мостками, которые проходили прямо над ямами смерти, как их иногда называли, где вращались и гремели страшные машины, давилки, дробилки и циркулярные пилы. Поначалу ямы смерти испугали Карамона, но теперь он узнал, что все это чистая бутафория. Зрители очень любили, когда бойцу, вытесненному с помоста, приходилось отражать атаки противника, балансируя на узкой доске и каждую секунду рискуя свалиться в механическое чрево. Также зрителям очень нравилось, когда варвар держал Рольфа за ноги над кипящим маслом. На тренировках Карамонский и Ири часто от души смеялись, в виде какое испуганное выражение появляется на лице Рольфа и какие отчаянные усилия он предпринимает, чтобы освободиться. Впрочем, и на тренировках, и перед публикой это кончалось одним и тем же. Рольф бил варвара кулаком по голове и спасался. Солнце стояло в зените, и внимание Карамона привлек яркий золотой блеск в центре арены. Там помещался шпиль Свободы, высокое сооружение из чистого золота, столь изящный и красивый, что он казался неуместным среди пропитанных потом опилок. На вершине его висел ключ, который мог открыть замок на любом ошейнике. Шпиль Свободы Карамон видел каждый день, но ключ обычно хранился в сундуке в комнате Арака. Одного взгляда на этот ключ оказалось достаточно, чтобы с новой силой ощутить на шее тяжесть стального обруча. Карамон почувствовал, как глаза его невольно наполнились слезами. Свобода. Казалось бы, что может быть проще? Проснуться утром, отворить дверь и пойти, куда вздумается. Ведь тебе открыты все пути в этом широком мире. Раньше Карамон никогда не задумывался об этом, и только теперь, лишившись такой возможности, он понял, как много для него значила свобода. Потом он услышал голос Арака и заметил, что гном указывает на него. Стиснув в руки оружие, Карамон посмотрел на Кири. Золотой ключ все еще сверкал у него перед глазами. В конце года те из рабов, кто достаточно хорошо показал себя на играх, получали возможность сразиться за право вскарабкаться на шпиль и достать ключ. Все это, конечно, тоже было сплошным надувательством. Арак отбирал для этого финального представления тех, кто мог собрать побольше публики. Однако Карамон еще ни разу серьезно не думал о возможности сразиться за ключ. Все его мысли до сих пор были заняты судьбой брата и Фестендантилусом. Теперь он понял, что у него есть еще одна цель. Карамон издал громкий воинственный клич и поднял над головой свой складной меч. Со временем Карамон окончательно избавился от растерянности и неловкости и даже начал получать удовольствие от участия в представлении. Ему нравились громкие аплодисменты и приветственный гул толпы. Чувствуя, что является своего рода центром азартной страсти и неусыпного внимания, он принялся играть на публику, срывая целый оваций, о чем предупреждала его Кири. Несколько ран, полученных им в особо жарких стычках, оказались не более чем царапинами. Карамон почти не чувствовал боли и с улыбкой вспоминал свои тревоги и сомнения.